Глава девятая. Ежепихур. Пихур. Когда Яна Новца привели в подвал полицейского морга, он сначала ахнул и закрыл лицо руками потом отнял руки и сам сделался похож на мертвеца. Вся его высокомерная снисходительность исчезла. Перед Лыковым стоял старый и очень напуганный человек. — Я не убивал этого юношу, — сказал он. — То правда, я лишь спрятал тело по приказу пана Нарбута. «Нарбута — Нарбута? — поразился Алексей. — То так? А кто убивал? Я же Пехур. Расскажи все, что знаешь. Ты видел смерть? Под подпоручика Яшина. — Нет. Его привезли уже мертвого ночью. Он сильно страдал перед смертью. То было видно. Велели закопать. У меня большой двор, самый большой на всей Бураковской. И нет болтливых в семье. Я закопал. — Кто такой ежепихур? — Сказывай, старая тварь. — Я скажу то при пане Нарбуте. — Твоего Нарбута ждет тюрьма. Говори мне сейчас же. Нет, сразу замкнулся новец старший. Пожалейте мою семью и не спрашивайте о нем. Тебя переведут в цитадель, и там ты все расскажешь. Лучше сообщи здесь и сейчас, это зачтется на суде. Нет. Если я скажу о Пехуре хоть слово, он казнит всех нас. То страшный человек. А его боевцы, боевцы так в Польше называли боевиков, сущие звери. Они молодые, людская жизнь для них не стоит и гроша. Боевцы смотрят пехуру в рот, что он велит, то и делают. Скажут «прыгайте в вислу», прыгнут, покажут пальцем, и они зарежут сто человек, и все за Великую Польшу». Старик действительно не сказал больше ни слова. Лыков и запугивал, и уговаривал, ни в какую. Пора было принимать меры. Когда Алексей подъехал к знакомому дому на Маршалковской, Минуло два часа ночи. Он принялся энергически колотить в дверь. Через минуту, ни о чем не спрашивая, ему безбоязненно отворили. На пороге появилась рослая фигура Гриневецкого. Он был в халате, голова всклокочена на заспанном лице волосиные подусники. Алексей Николаевич, что случилось? Дозвольте сначала войти. Шлепая по полу босыми ногами, Эрнест Феликсович провел Лыкову в гостиную и зажег лампу. Алексей протянул ему лист бумаги. — Вот, прочтите. — Хм, рапорт Буйного. — Помню этого молодца. Надворный советник изучил справку и вернул ее своему временному помощнику. — И из-за этого вы меня разбудили? — Вы, Эрнест Феликсович, видать, не поняли. Никакой Яшвель у новца никогда не жил. А мыльница, что я обнаружил на Бураковской, действительно принадлежала подпоручику Яшину как я и предполагал. «Ну и что с того?» — хлопав глазами не до конца проснувшийся Гриневецкий. «А то, что титулярный советник Нарбут меня обманывал. Запись в домовой книге Яна Касьера подделана. Им или Степковским по его приказанию. Нарбут покрывает убийц, а, возможно, сам является одним из них. Нужно срочно его арестовать». «Здрасте!» — тут же встрепенулся начальник отделения. Витольда Зиноновича арестовать? Он убийца? У вас что, Лыков, совсем голову снесло? Моя голова на месте. А вы следите за мыслью, господин надворный советник. Я слежу! Я еще как слежу! Вы давно уже роете под нас яму. Так вот, как видно из справки, Яшвель уновца не проживал. И мыльницу, стало быть, забыть там не мог. Это понятно? Но пусть и так дальше-то что? Я показал находку вам двоим и сказал, что поеду с ней в Павек. Нарбут тут же попросил меня прихватить с собой Степковского. Якобы, чтобы тот передал больному старику пояс из собачьей шерсти. Помните? — Помню. — Вы разве тогда не вместе уехали? — Нет. На подъезде меня перехватил курьер от оберполицмейстера, и я велел старшему агенту ехать без нас. Видимо, Нарбут попросил генерала задержать меня на несколько минут. Эрнест Феликсович иронично хмыкнул, но промолчал. Выков продолжил. Разговор вышел пустой и надуманный. Ну, ни о чем разговор. Я тогда еще недоумевал, для чего Толстой его затеял. Теперь ясно. Меня потребовалось задержать, чтобы Степковский успел предупредить Яна Касьера о находке и выработать общую легенду. По совпадению букв за легенду сошла фамилия Яшвиль. «Но я же сам помню князя!» — рявкнул Гриневецкий. Он действительно приезжал в Варшаву зимой. Приезжал. Об этом и в справке написано. Но в доме на Бураковской князь не останавливался. Подумаешь, какая-то писарская ошибка. Вы мне поясните, почему Витольд Зенонович убийца? Ха! На ты убийца! Больной бред! Ваш помощник отводил мои подозрения от дома новца как мог. Приплел Яшвеля, успел обработать хозяина, подделал отметки в домовой книге. «Зачем?» — чтобы скрыть факт убийства подпоручика Яшина. «Опять это придуманное вами убийство. Идея фикс заезжего ревизора. Чтобы говорить так, надо сначала найти труп». А я его нашел. Только что. Во дворе дома на Бураковской. Эрнеста Феликсовича словно огрели дрыном по голове. Он выпучил глаза, булькнул горлом и стал ошарашенно озираться вокруг. Обнаружил стул и грузно плюхнулся на него. Чуть отдышавшись, спросил, — Это точно он? В кафтане, с полицейским билетом и деньгами, что взял в долг у Бурундукова. Лица не разобрать, но рост, сложение и цвет волос Яшина Амвросий Акимович уже опознал. Ну, раз Бурундуков опознал. Но как его убили? Распороли живот один в один, что и с Сергеевым Третьим. Приневецкий некоторое время молчал. Смотрел на язычок огня в лампе. Алексей терпеливо ждал. Наконец, взгляд на дворного советника приобрел осмысленное выражение. — Теперь поняли, Эрнест Феликсович? — Кажется, да. Что вы говорили про домовую книгу? В ней князь Яшвель указан как жилец, а в участковом журнале такая отметка отсутствует. Книга же сам в арестановца лежала в столе у Степковского. — Так значит, это его проделка а не Витольда Зиноновича. Вы лучше меня знаете, что это невозможно. Старший агент не та фигура, что может убедить оберполицмейстера срочно вызвать Лыкова. Но и Касьер на мой вопрос, кто велел ему спрятать труп, ответил на арбут. Да, а что он еще сказал? Почему именно ему поручили? И кто, наконец, убийца? Убил подпорудчика якобы некий Пехур. Слышали что-нибудь о таком? Нет, никогда и ничего. Пехур по-польски пехотинец. Надо посмотреть в картотеке. И не только в нашей, но и в архиве военной тюрьмы. Может быть, он оттуда? А я считаю, что еже Пехур и Нарбут одно и то же лицо. И все это время ваш помощник искал сам себя. Ну, подождите, чернить, Витульта Зиноновича, как вы быстро на выводы? Сами же сказали, что кассьер называет убийцей другого, о котором никто ничего не слышал, и который за полгода казнил в Варшаве трех офицеров, а полиция его так и не нашла. Вот это уж точно бред. Или начальник сыскного отделения занимает не свое место. Вам какое объяснение больше нравится?» Гриневецкий шумно вздохнул. «Предупреждаю вас, — жестко сказал Лыков, — что вы тоже у меня в подозрении». Если окажется, например, что Нарбут сбежал по вашей подсказке, переселитесь с Маршалковской на Сахалин. Слово дворянина, я ничего не знал. А это выяснит следствие. Я понимаю, Витольд Зенонович ваш друг. Говорят, он вам даже жизнь спас. Мне тоже не хочется верить в его виновность. Но то, что он скрыл убийство подпоручика Яшина, установленный факт. Гриневецкий, понурив красивую голову, молчал. В вашем отделении измена. Нарбут, Степковский, полагаю, что и Ираховский. Часы почти наверняка подброшены им. Гришка Худой Рот не убивал штабс-капитана. Все это был ложный след, состряпанный вашим помощником и другом. Для чего? Не понимаю. Не понимаю. Витоль, человек чести. Он не мог. Собирайтесь и едем к нему домой. Устроим очную ставку с касьером. Тогда и выясним, мог или не мог. Титулярный советник жил на другом конце Варшавы, на Францишканской улице, когда полицейские подкатили к его дому, уже рассвело. Швейцар заявил, что пан Нарбут в квартире не ночевал. Вчера в девять вечера к нему нагрянул пан Степковский, и вскоре они оба ушли пешком. Вид у панов был очень взволнованный. Лыков выразительно посмотрел на надворного советника и велел разбудить конторщика. Взял у него ключ от квартиры Нарбута, и сыщики поднялись туда. Лыков увидел обычное жилище холостяка, человека без больших денег, но с хорошим вкусом. Беглый обыск ничего не дал. Однако на бюро Алексей обнаружил свежевырезанный коучуковый штемпель с надписью «Помощник пристава». Рядом стояла жестянка с мастикой. Вот так они подделали полицейские отметки в домовой книге. «Заберите для экспертизы». Затем сыщики поехали в Павик. Эрнест Феликсович хотел лично допросить Яна Касьера. Тот вошел, едва волоча ноги, за ночь он постарел лет на двадцать. — Кто убил подпоручика Яшина? — рявкнул надворный советник. — Я уже сказал тому пану. — Скажите и мне! — убил Ежепихур. — Кто он такой? — но старик лишь отрицательно мотнул головой. «А кто зарезал штаб с капитана?» «Не знаю. Гришка или нет?» «Нет. Он весь день был у меня перед глазами. Сначала на квартире у Щуплы Петера, потом на Бураковской. Кто же тогда разыграл полицию?» «Сама полиция и разыграла. Поясните. Пан Нарбут велел сделать, чтобы подумали на Гришку. Научил Эсимонта». А мне дал какие-то гаджины с ванцухом и приказал сунуть гришки в карман. Гаджины с ванцухом часы с цепочкой. И ждать полицию не разумею для чего. Большого ума человек, за его мыслями не уследишь. Мда, все хуже и хуже. А кто привез к вам во двор труп Яшина? Пан Нарбут с паном Степковским». Велели закопать и ни о чем не спрашивать. Я много лет знаю пана Витольда. Если он чего велит, нужно делать. Даже спрятать труп не удержался Лыков. Да, значит, так надо. Еще панове сыщики привезли вещи того юноши. Пожитки с квартиры, чтобы подумали, что он уехал. И отнес их на толкучий рынок. Лишь мыльницу дупик оставил. А пан Лыков ее нашел. «Что мне за это будет?» «Еже пихур и нарбут одно лицо?» — резко спросил коллежский асессор. «Какое лицо?» — смешался старик. «Ну, один и тот же человек». «Верните меня в камеру. Я очень плохо себя чувствую». Курьеры спешно созывали в сыскное отделение весь его состав. Гриневецкий возглавил розыск. Его люди допрашивали дочерей и зятя Яна Хасьера, а также владельца квартиры, где жил Яшин. В морге полицейский врач исследовал останки подпоручика. Следователь Черенков открыл дело. Фотограф в темной комнате проявлял снимки могилы и трупа. Весь второй этаж ратуши светился огнями и жужжал, как пчелиный улей. Соскори копались в архиве. Часть агентов пошла по адресам негласных осведомителей. Вопрос задавали один. Кто такой Ежепихур? Во всей этой суматохе не участвовали лишь Нарбут и старший агент Степковский. Куригеры не сумели их отыскать. Лыков вспомнил догадку Гриневецкого. Вдруг убийца из дезертиров. Взяв с собой Егора, коллежский асессор поехал в военную тюрьму. Она находилась на Дикой улице, в здании бывших артиллерийских казарм. Два часа они рылись в постатейных списках и не нашли ни одного упоминания о преступнике с такой приметной кличкой. Несолоно хлебавшие, усталые и сонные, сыщики вернулись в отделение. Алексей уже и думать забыл, что всего пять часов назад занимался пылкой любовью с прекрасной пани. Казалось, это было с кем-то другим. К полудню, так и не сомкнув глаз, Лыков заперся в кабинете. Он изучал бумаги, изъятые им с из стола Витольда Зиноновича. Егор пристроился сбоку. Вдруг им попалась заверенная копия служебного формуляра Нарбута. Алексей пробежал бумагу глазами и хмыкнул. «Что?» — стрепенулся сонный помощник. «Вот, слушай. С марта 1868 по март 1869 годов отбывал воинскую повинность в 38-м Тобольском пехотном имени его императорского высочества великого князя Сергея Александровича полку». Высочайшим приказом от 16 марта 1869 года произведен в прапорщике с причислением в запас по армейской пехоте. Понимаешь? Пехоте. Думаете все же, что пан витоль и есть, пехур? Почти уверен. Ян Касьер этого не подтвердил. С его слов Нарбут лишь приказал спрятать труп, а убил Пехур. Старик врет или не договаривает. Например, он промолчал еще об одной фигуре в этом деле. О велке Евгениюше. Я запутался, Алексей Николаевич признался парень. Мы не можем разобраться. Двое у нас убийц или один. А вы уже предлагаете третьего? Я сам путаюсь. Вторые сутки на ногах. Пойдем, хлебнем кофею и просуждаем. Здесь мне плохо думается. Всех в измене подозреваю. Даже Гриневецкого. Всех. Они спустились в общую комнату и поинтересовались, не нашли ли уже нарбота со Степковским. Нет, сказали им, не нашли. Гриневецкий отправился на трудный доклад к оберполицмейстеру и застрял там. Про ежепихура ничего нового. Цыщики засели в Цукерне, на углу Белянской и Сенаторской. Спросили сразу целый кофейник, и Лыков начал рассуждать вслух. Все три офицера, жертвы одной шайки. И Гришка Худой Рот к этому не причастен. Но выписал его в Варшаву именно Велкий Эугениуш. Только он мог так долго укрывать русских гайменников от здешней полиции. Согласен? Согласен. Зачем Ивану понадобились наши доморощенные головорезы? Чтобы повесить на них убийство Емельянова. Тут мы имеем обычный конфликт крупного уголовного с полицейским начальником. Пристав стал мешать Большому Евгению и был убит. Логично? Да. Пан Строба вписывается логично. Но как здесь оказался Нарбут? Сейчас дойдем и до него. Гибель штабс-капитана Сергеева есть продолжение первого дела. Понадобился новый покойник, чтобы привлечь внимание полиции и сдать ей Гришку. Повесив на него оба убийства. Придумал и организовал это вранье Нарбут. Зачем? Помнишь, что сказал Ян Касьер? Если пан Нарбут что велит, нужно выполнять. Титулярный советник, партнер Ивана Велки-Эугениуша и сам Иван, только тайный. Негласный вождь уголовной Варшавы. При этом он много лет фактически руководит сыскной полицией при попустительстве безвольного Гриневецкого. И ловит сам себя, очень сильная позиция. Кого надо арестовывает, кого надо отпускает. Строба официальный вождь, но на самом деле их двое. Рука руку моет. Тот-то большой Евгений и процветает с такой поддержкой. Мотивом для Нарбота, видимо, стала обида на власть за несправедливое увольнение. Убедительно, согласился Егор. А ежепихур? Нет никакого ежепихура. А есть еще один ложный след — фантом, за которым нам предлагают побегать. А главные фигуры в это время заметут след настоящий. Ну пусть. Однако убийство Яшина выбивается из ряда. Ротмистр Емельянов был фигура. Пристав повонсковского участка — одного из самых криминальных и сильный, умный, настойчивый. А подпоручик — вздорный молокосос. Чем он мог помешать велке Генюшу? Сразу не скажу, но он каким-то образом перешел дорогу двум вождям. Под Подпоручика списали. Нарбут обставил его исчезновение как бегство. И все поверили. Измена, кругом измена. Уголовный князек и крупный полицейский чин на пару хозяйничают в Варшаве. Егор возразил. Не верю. Во что? В то, что Витольд Зинонович изменник. Не такой он человек, он порядочный. А кроме «не такой», другие доводы есть? ты еще, чтобы хитрых людей раскусить. Вот тебе весь сказ. Егор надулся, но других аргументов не привел. Сыщики добили кофейник. Пора было заниматься делом. «А я знаю, где искать Нарбута, заявил друг парень. «Я тоже. У Стробы, у Большого Евгения. Поехали к нему домой. Знаешь, где он живет?» «Вся Варшава знает». Угол железный и грибной, собственный дом, а вернее сказать, особняк. Иванов не ошибся в эпитетах. Жилищем Ивана оказался двухэтажный дворец в стиле итальянского палаццо. Шесть колонн по фасаду, лепнина, каменные львы на входе и почему-то мавританские окна. Сыщики вошли в вестибюль и сразу натолкнулись на рослого дядю с выдающейся мускулатурой, выпирающей из-под сюртука. Лицо у Громилы было необычное, смуглое, чуть татарское. И взгляд уверенного и неглупого человека. — Кто вы и зачем пришли? — спросил силач и, не дожидаясь ответа, потянул за санетку. Немедленно из задней комнаты вышли еще два бугая и встали по бокам. — Я полицейский чиновник Лыков. Это водитель сыскной полиции Иванов. — Вообще-то мы ищем пана Нарбута, но можем довольствоваться и паном Стробой. Он дома? Дядя проигнорировал вопрос. Он тщательно оглядел Лыкова, не обратив внимания на его помощника. Отметив шею и плечи гостя, смуглой смягчил тон. — Я пан Сбышник, управляющий пана Струбы. Чем вы можете удостоверить, что из полиции? Лыков протянул ему заверенную карточку. Сбышник изучил ее и сказал, возвращая. — Я знаю весь состав Варшавского сыскного отделения. «Там никогда не было никакого Лыкова!» «Правильно, я временно командирован. Подписи печать «Оберполицмейстер» вас не устраивают?» Управляющий, более похожий на вышибалу, чуть и смехнулся. «То для Галахов. Нет настоящей бумаги!» Лыков хотел показать власть, но пока сдержался. И предъявил полицейский билет. «Вот это другой разговор!» — ерничая сказал сбышник. Департамент полиции, чиновник особых поручений восьмого класса. Так, чин маловат, чтобы лично встречаться с паном Стробой. Передайте мне ваше дело, и я сообщу, когда хозяин сможет вас принять. Это что? Неповиновение законным требованиям полиции? угрожающе поднял бровь Лыков. Научился у благово Полиция приучена заранее извещать о своем визите. «Анстроба занятой человек. Повторяю, вы обязаны сперва изложить ваше дело мне». «Как вы приучили Нарбута, я уже осведомлен», — начал потихоньку закипать Алексей. «Но сейчас другое. Идет розыск убийц русских офицеров. Власть на Нарбуте не кончается. Немедленно проведите меня к вашему хозяину, иначе всю вашу свору закатаю в павик. Но...» «Отвал, ше! Палант!» — огрызнулся поляк и отступил на полшага, принимая боевую стойку. «Что он мне ляпнул?» — поинтересовался сыщику Егора. «Отвали задница. Десять месяцев арестного дома уже заработал. А еще кое-что от меня сверху сейчас получит. Чего нет в лестнице наказаний?» Лестница наказаний — перечень наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Российской империи. «Алексей Николаевич, он же вас нарочно провокирует». Тянет время, чтобы хозяин успел сбежать. Действительно, на втором этаже слышался топот ног. Лыкову не хотелось бузить в честном доме без ордера на обыск. Но паутина лжи, опутавшая сыщика, раздражала его и мешала думать. Лучший способ скинуть напряжение — это набить кому-нибудь морду. Да и Ивану нельзя дать уйти. И сыщик врезался в шеренгу, преградившую ему путь наверх. Несколько молниеносных, страшных по силе ударов, и все три поляка упали. Алексей ринулся по лестнице на звук шагов. За ним поспевал Егор. На втором этаже обнаружился еще один охранник. Его постигла та же участь. Сыщики наметом пролетели половину этажа. Казалось, они вот-вот догонят беглеца. Но тот знал дом и успел выскочить на черную лестницу. Следуя за ним, полицейские выбежали во двор. Прямо перед их носом... На улицу вылетела пролетка с одним седаком. Лицо его скрывала шляпа, но это точно был не нарбут. Разгоряченной погони Лыков вернулся в вестибюль. Все четыре пана собрались там. Вид у них был не эвантажный. Сильно помятые охранники уже не помышляли о сопротивлении. Они стояли, вжавши голову в плечи и ждали своей участи. Больше всех досталось сбышнику за фиглярство. Из разбитой губы управляющего хлестала кровь, под глазом набухал синяк. коллежский асессор подошел, взял его за пуговицу и пододвинул к себе. — Так как там у вас принято с варшавской полицией? Трое других охранников отвернулись. Но Локов уже выпустил пар и не хотел лишнего насилия. — Хорошо, вернемся к делу. Пан Строба, видать, вспомнил о срочной встрече и дрыпанул. А пан Нарбут в доме? — Он был здесь вчера вечером, — твердо ответил взбышник. Управляющий стоял прямо, не пытался вырваться, но сохранял достоинство. — Где он сейчас? — Не знаю. — Ты зачем затеял эту свару? Почему не пустил меня к хозяину, как я требовал? Я выполнял приказ. — Ладно, — примирился Алексей. — Отпускаю управляющего вышибалу. — Я готов забыть о вашем сопротивлении полиции, пан Сбышник. Вы лицо подчиненное исполняли свой долг. — Передайте пану Стробе, что я хочу с ним встретиться. Чем раньше он со мной поговорит, тем будет лучше для него. Сбышник поклонился в ответ почтительно, но не теряя лица. Он начал нравиться Лыкову. Тот уже почти жалел, что погорячился. Зато голова стала ясной, и вся злость улетучилась. Сыщики повернулись к дверям, и тут управляющий сказал им в спину. — Попробуйте поискать пана Нарбота в номерах Свенторжетского на железной браме. — Поедем в номера? — спросил Егору шефа, когда они оказались на улице. — Нет. Сначала вернемся в отделение, захватим Эрнеста Феликсовича. Я хочу увидеться с Нарботом в его присутствии. Когда Лыков вошел в общую комнату, то увидел столпившихся под агентов Они стояли молча и что-то рассматривали. Раздвинув людей, коллежский асессор протиснулся в круг. На полу лицом вверх лежали Нарбут и Степковский. На них не замечалось никаких следов крови, но оба были мертвы. Присмотревшись, Алексей понял. Степковского убили ударом в левый висок, а его начальника задушили. В комнате стояла могильная тишина. Никто не издавал ни звука. Лыков тоже молча прошел в кабинет Гриневецкого. Там никого не было. Он заглянул в туалетную комнату и обнаружил в ней надворного советника. Тот сидел за столом без сюртука и жилета в одной сорочке. Могучие плечи бессильно обвисли. В огромном кулаке Эрнест Феликсович зажал бутылку Старки. Она была выпита на две трети и, судя по отсутствию стакана, из горлышка. По-русски. Жмут поднял взгляд на вошедшего. По его щекам катились крупные слезы. Некоторое время сыщики смотрели друг на друга, потом Гриневецкий хрипло произнес. Но Лыков отобрал у него бутылку. Начальник отделения почти не сопротивлялся. Сел напротив и попросил. — Расскажите, как он спас вам жизнь? — Да, хороший вопрос, — обрадовался Гриневецкий. — Я сам сейчас это вспоминаю. Дело было в 85-м. В Праге есть такое плохое место, ну, очень плохое. Ваверская улица. Там злюджи на злюджи, то есть вор на воре. Простые обыватели не живут, только фортовы Эрнест Феликсович замолчал и посмотрел на свой пустой кулак. Лыков вздохнул и сунул в него бутылку. Три глотка надворный советник допил ее и убрал в комод. После чего продолжил: Мы приехали брать Сигизмунда Баянчика по кличке Лекаш. Он учился на доктора, оттуда и кличка. А вышел самый жестокий рабуший Варшавы. Куда вышел, не понял Алексей? Грабители. Что-то я стал забывать русские слова. Сейчас я соберусь. Так вот, лекаш убил при налете хозяина экипажного заведения и скрылся. Скандал. Убийство в Варшаве — большая редкость. Зато если уж случилось, то это всегда Загадка. Народ трезвый, с пьяну, никого не режет, кровь льют лишь закоренелый. Искать их трудно. Но Витольд свое дело знает. Гриневецкий запнулся, но исправляться не стал. Агентуру всю встряхнул, и скоро мы получили адрес. Явились на Ваверную. Тихо подойти не удалось. Баянчик, заперся изнутри, и кричит. — А ну, кто смелый, заходи! Люди боятся, кому охота на нож лезть. Пришлось мне. Гриневецкий снова посмотрел на свой пустой кулак, вздохнул и продолжил. Выбили мы дверь, а там темно. Баянчик говно сгасил лампу. Ну и налетел из коридора. Зарезал бы непременно, только Витоль догадался, и оттолкнул меня в последний момент. Лезвие чиркнуло по боку, проскочило мимо и угодило ему в живот. Витольд меня спас, а сам вернуться уже не успел. Эрнест Феликсович грохнул кулачищем по столу. Это подействовало на него успокаивающе, и он продолжил. По счастью, удар был на излете. До брюшины не достал. Но крови вытекло много. Хорошо, что у нас Степковский опытный человек был и смог остановить кровотечение. Вот такая история. Мне хоть бы что только сюртук распороли. Олекаш. Он в Акатуе. Ясно. — Эрнест Фельдорович, я все понимаю, но вам надо собраться. Погоревали и будет. Надо изловить этих тварей. Кто они? — Вот. Гриневецкий подтолкнул Клыкову в скрытый конверт. — Здесь разъяснение. Клянусь, я ничего не знал, иначе пошел бы с ними. Алексей вынул лист бумаги, но там было по-польски. — Что это? — Витольд принес позавчера. — Сказал, вскроешь, если со мной что-то случится. Как я не просил объяснить, он отказался. Слово с меня взял, что не порву конверт просто так. И вот случилось. — Ну о чем письмо? — Ваших офицеров убивал я же Пехур. — Значит, он действительно существует? — Да, его настоящее имя Аркадиуш Мулына. Он учился с Витольдом в одном классе гимназии. Во время восстания Мулыне было шестнадцать лет. Имеется в виду восстание 1863 года. Мальчишка еще. И ушел воевать с вашими. Он ненавидит русских и убивает их с малолетства. Патриотический психопат. В письме нет подробностей, поскольку Витольд сам многого не знал. Его одноклассник объявился в Варшаве в конце прошлого года. Где он был все это время, что делал, неизвестно. Но когда убили подпоручика Яшина, на теле была записка. Она здесь, в конверте. В ней сказано, что некий легион смерти казнил русского негодяя и что полякам пора подниматься на борьбу. Хозяин дома, где подпоручик снимал квартиру, сразу кинулся к Витольду. Ну, как только боевцы ушли. Адрес Нарбута есть в календаре, а репутация у него такая, что все в первую очередь бегут к нему. Домовладелец рассказал о преступлении и описал убийцу. Он думал, что начнется розыск. Но Витольд решил скрыть, как само, убийство, так и его террористический характер. Будто ничего и не было. Он вывез имущество Яшина, чтобы все подумали, что тот сбежал. А кассьеру велел спрятать труп и помалкивать. Дядя Яник — его давний осведомитель. Больше, чем осведомитель, почти приятель. Мне Витольд ничего не сообщил. Почему? Неужели непонятно? Я жмут, а не поляк. Чушь. Полная чушь произошло убийство должностного лица зверское убийство помощник начальника сыскной полиции знает кто это сделал знает и молчит в итоге два новых трупа ваш нарбут сам преступник если бы он был жив место ему в тюрьме а я понимаю витольда сверкнул глазами гриневецкий можете и меня в тюрьму У вас русских это в два счета «Сами страна рабов, и других в заперти держите, так что ли?» «А ты как хотел!» — взорвался Лыков. «Убийца чуть не полгода гуляет на свободе, а его никто не ловит, при том, что главный сыщик в курсе дела, и после второго трупа не ловит, и после третьего! А если бы я не приехал, сколько еще крови пролил бы пан с сведомо пана Нарбута!» «Ты несправедлив!» И Толь стал искать его сразу же. А он замечательно умеет это делать. Я ему в... куда-то не гожусь. В подметке. Вот, в подметке. Ну, даже он не смог. Мулына, как дьябел. Половина отделения, возможно, знала, кроме евреев и меня с Ивановым. Мы же не поляки. Причем здесь поляки, не поляки? Ты так и не понял. Сейчас польское общество не настроено на вооруженную борьбу. Принят курс на мирное развитие производительных сил. На постепенные умеренные требования. Я же тебе рассказывал, а тут вдруг террорист, непримиримый, он решил встряхнуть поляков. Консервативные реформаторы испугались. Еже пехур отбросит все общество на двадцать лет назад, а злобит правительство, обрушит на Польшу новые репрессии. Тот-то -то военный обрадуется, скажет, что много воли дали по нам. Нужно мол держать их в узде вечно. Тогда все труды напрасно, и Млыну решено было убрать потихой. — Не верю. Если Млына Пехур — идейный террорист, кто смог бы заткнуть ему рот? Все курьерки давно бы напечатали его обращение к польскому народу. — Да, — согласился Гриневецкий, — это было трудно. Вот и Витольд пишет. Особенно ломались издатели курьерок. Млына слал им свои воззвания. Те, кто тайно руководит обществом, — сдерживали газетчиков из последних сил. — И кто эти секретные руководители? — Не знаю. — Говорю уже, я не поляк, мне никто не скажет. Поскольку я преклоняюсь перед Польшей и хочу приблизить ее государственность, меня, как это, числят в приличных людях, принимают в лучших домах, помогают по службе. Я женат на Польке, дружественный элемент, союзник но важные дела таких как я не посвящают я могу лишь догадываться ну о чем ты догадываешься ну что соскной полиции в варшаве на самом деле руководит нарбут знали все кроме русских конечно что обер полицмейстер толстой целиком под влиянием поляков и говорит их словами ты сам догадался подобное и в магистрате и в губернском правлении даже у жандармов Не удалось перевербовать лишь военных. И, конечно, Гурко не преступен. Тихой сапой идет полонизация органов власти. Торговля, промышленность показывают бурный рост. Посмотри, что делается в Лодзе. Петербург радуется и потихоньку ослабляет хватку. Через 10 лет производительные мощности Польши станут такими, что вся Россия попадет в зависимость от них. Тут длинный путь, но он реален и он уже принят как общенациональный план Возрождения. Тысячи влиятельных людей, каждый на своем месте, согласованно работают по этому плану. И вдруг приходит человек и говорит, «Вы все трусы и демагоги, свобода добывается не со счетами в руках, а оружием в борьбе. Не торговля возродит Польшу, а беспощадный террор. И это не только слова». Новый боец начинает истреблять самых одиозных из русской администрации. Вожди, конечно, переполошились. Ведь этот мулыну уведет у них молодежь. Да любят простые решения. Юные головы желают подвигов. А крови им не жалко ни своей, ни чужой. Вот в чем главная опасность мулыны. Польская молодежь, как порох, хватит одной искры. И когда старые вожди это поняли, было принято решение убить неудобного человека. Как пехура, как уголовного преступника. Руками варшавской соскной полиции. И ты все это вычитал в листке? А сам не догадывался? Догадывался, конечно. Но не мог понять до конца. Знаешь, если все твои подчиненные сговорятся от тебя обмануть, они обязательно тебя обманут. Тем более, если у них есть настоящий начальник, а не формальный. Тогда расскажи мне все, что знаешь, быстро и исчерпывающе, и пойдем к людям, по отделам заниматься. Следующее убийство пристава Емельянова скрыть было уже невозможно. На трупе опять была записка от легиона смерти. то тоже здесь, в конверте. Не сказано, что русский сатрап нарочно убит в благовещение, что это благая весть для поляков. Борьба продолжается. Нарбут спрятал и эту бумагу. Еще забрал с тела рот на сто ценности, чтобы подумали на ограбление. Именно тогда у него появились часы Емельянова. Потом он использовал их, чтобы создать ложный след. Когда погиб штабс-капитан Сергеев, Нарбут решил вывязать это с убийством пристава и раскрыть оба преступления разом. У него почти получилось, но ты не поверил и остался в Варшаве. Витольд понял что земля под ним горит, что ты скоро найдешь труп Яшина, и тогда ему конец. Одна была надежда — успеть поймать Малыну раньше. Вчера Витольд каким-то образом отыскал его убежище. Взял с собой Слепковского и отправился убивать террориста. Но вышло наоборот. Кто и где обнаружил трупы? Хозяин номеров на железной браме. Выстрелов не было. Я же Пехур обошелся голыми руками. Что же он за сатана? Ведь только убить непросто, да и Слепковскому опыта не занимать, а тут... — Значит, нам известны его приметы? — Да. Высокие и крепкого сложения, очки в золотой оправе, короткие черные волосы с небольшой проседи на висках, густые усы с офицерскими подусниками, припадает на левую ногу. — Припадает на ногу. Это можно выкинуть. Уж больно выпирающая особенность, как наклеенная на щеку бородавка. Да и очки могут быть с простыми стеклами для маскировки. Думаешь? Допускаю. Надо срочно литографировать описание и раздать по всем участкам. На вокзалы людей послать. Поздно, конечно, но хоть для очистки совести. Выков начал отходить от той злости, что охватило его четверть часа назад. Да, Нарбут изменил служебному долгу, но пошел сам на опасный захват и поплатился жизнью. Надо примириться, с мертвого не спросишь. Как Нарбот смог так быстро подставить нам Гришку? Штабс-капитана убили ночью, неожиданно, а на другой день уже все было готово. Показания Эйсимонта и попроче дужи. Ян, касьер со своим притоном. На теле Сергеева тоже была записка про казнь. Эйсимонт нашел труп, обшарил его и забрал бумагу. Подумал-подумал и отнес ее дяде. Также вручил ему ценности что насобирал спокойника. покойника. Старуха ни при чем. Ее втянули для правдоподобия. Кассир сообразил и побежал к Нарботу. Ты прав. Надо было действовать быстро, чтобы к утру иметь легенду. И она появилась за полночи. Витольд был выдающийся человек. Все варшавские преступники считались с ним. Когда вожди решили списать мулыну, именно Нарбота послали договариваться с Иванами. «Велкий Евгенийуш...» отнесся к просьбе с пониманием. Теперь Нарбут опять направился прямо к нему. И угадал. Для каких-то своих целей строба держал в городе четырех русских громил. — Их было не жалко, — съязвил Алексей. — Да, этих было не жалко. И они подвернулись весьма кстати. Гришку с товарищами придумали подсунуть тебе. Дальше все пошло как по маслу. Особенно повезло, что ты застрелил главаря. О таком подарке никто и не мечтал. Тогда уже ты все это знал? Догадывался. Впервые заподозрил, когда допрашивали Эйсемонта новца. Слишком легко тут согласился написать записку дяде. Да, но потом было убедительно, и я успокоился. Однако, когда мы с Витольдом остались один на один, я спросил его Ну, дал понять, что подозреваю. Он резко меня оборвал, и я догадался. О чем? что некие силы хотят, чтобы ты скорее покинул Варшаву. Например, в героя, который за два дня все распутал и научил нас, дураков, уму-разуму. Да не жалко. Поэтому я отодвинулся и не стал мешать. Но ты не уехал, а потом нашел труп Яшина. С этого момента скрывать обман было уже невозможно. И только отправился на железную браму, и его там задушили. Хе — Хе-хе. Все, ты прав. Надо идти к людям. Начальник отделения и его единственный теперь помощник вышли в общую комнату. Агенты уже разошлись и занимались каждый своим делом. Полицейский врач завершал осмотр тел. — Что можете сказать, пан Мыщинский? Доктор задумчиво протер салфеткой пенсне. — Да, кем бы он ни был, но это чрезвычайно ловкий человек. — Чрезвычайно. Пан Степковский однажды в одиночку задержал двух опасных уголовных. Да и пан Нарбут никого не боялся, а этот пехур разделался с ними за минуту, причем висок старшему агенту проломил кулаком. Представляете, какой силы и точности был удар? Витольд Зинонович казался мне очень крепким, — осторожно встал Лыков, — и опытным. Задушить такого человека... — Крайне трудно. Нужно быть сильнее в разы. — Не просто трудно, а почти невозможно, — подхватил доктор. — Пан Нарбут ударил бы противника в пах или в горло, или надавил бы на глазные яблоки. После такого душить сразу прекращают. Единственное, что если пехур мгновенно пережал ему сонную артерию. Но тут нужна сверхъестественная ловкость. Трехдневные, без сна и отдыха, поиски преступника результатов не принесли. Он или уехал из Варшавы, или лег на дно. Но в руки сыщиков стали приходить сведения о личности Млыны, и это давало надежду на успех розыска. Первые данные Лыков получил из родного департамента. Он послал туда запрос, и быстро выяснились важные вещи. Аркадьуш Млына происходил из чиншевой шляхты, так называли мелких землевладельцев, проживавших в имениях магнатов и уплачивавших им чинш, оброк, всегда небольшой и неизменный. После аграрной реформы Николая Милютина чиншевики стали невыгодным магнатом. Начался массовый изгон людей с арендуемых чуть ли не веками участков. Это привело к разорению целых семейств. Большинство чиншевиков не сумели доказать свое дворянское происхождение и были записаны в крестьянство или мещанство. Тысячи униженных, лишенных куска хлеба людей пополнили в январское восстание ряды мятежников. Аркадий Шмлына попал в плен 9 января 1864 года. Тогда в Апатовском уезде Родомской губернии была разбита шайка известного Рембайло, кличка Карла Калиты. Хотя 16-летний подросток был захвачен с оружием в руках, его возраст вызвал сочувствие даже у русских офицеров. Мятеж к тому времени был уже на излете, и рядовых повстанцев часто просто отпускали по домам. Наказание вплоть до виселицы грозило лишь главарям. Мальчишку чуть было не освободили, как вдруг пленные дали на него страшные показания. За четыре дня до разгрома их шайка столкнулась на лесной дороге с отрядом русской пехоты. В коротком бою головной дозор наших был перебит, остальным пришлось отступить. Двое солдат, раненые, оказались в руках у повстанцев. И юный Аркадий уж лично убил их, причем с особенной жестокостью. Изжили отделили от других пленных и под конвоем отправили в Варшаву. Каким-то образом ему удалось обмануть стражу и бежать. Парень исчез бесследно. Остались лишь протоколы его допросов и показания повстанцев. Тогда многие брали себе конспиративные имена. Кличка Млыны была пехур. В присланных бумагах оказались приметы беглеца. Рост дворшина, 10 вершков, 187 сантиметров. Волосы русые, прямые, глаза карие, не по годам крепкого сложения, держится очень уверенно, скрытной, упорной, сильной волей, умеет подчинять окружающих себе. Командовал пехотным взводом, причем жувнейший, жавнейший солдат, Много старше его по возрасту, боялись юнца и слушались его беспрекословно. Потом именно они в плену и свели с ним счеты. Где было, что делал Мвына с начала 1864 и по конец 1886 года, оставалось неизвестным. Ясно только, что за это время из звереныша вырос зверь. Алексей решил знать, нет ли чего у жандармов. Он пошел не к губернским жандармам, а сразу в управление Варшавского жандармского округа, отвечающего за весь Привислинский край. Начальник, генерал-лейтенант Брок, не нашел времени на скромного коллежского асессора. Лыкова принял старший адъютант, ротмистер Марк Графский. Молодой, но уже непомерно важный, он строго осведомился о цели визита. Алексей стал рассказывать об идейном террористе, убившем трех офицеров. Но жандарм быстро перебил его. — По нашим сведениям, никаких террористов в Варшаве не существует. Это вымыслы. — Чьи вымыслы? — не понял Лыков. — Вероятно, ваши, — ответил маргравский, очень довольный своим сарказмом. И добавил, ухмыляясь. — Орденок, за наш счет решили сорвать. Жандармы прошляпили, а вы нашли заговор? Не выйдет. — Послушайте, ротмистер, — сдерживая раздражение, сказал коллежский асессор. Террористы в городе уже имеются. Они существуют независимо от того, что вы пишете в отчетах. Но я не хочу сейчас об этом спорить. Варшавскую сыскную полицию интересуют. Есть ли у вас материалы на Аркадиуша Млыну, известного так же, как Ежи Пехур? Вот официальное отношение оберполицмейстера на имя вашего начальника. Ротмистер брезгливо отодвинул бумагу, даже не взглянув в нее, и крикнул ближайшего писаря. Подготовь ответ этим, кивок в сторону Алексея. Что ничем не располагаем, за подписью Его Превосходительства. И с чего придумали? Террористов надутых. Лыков ушел от жандармов, разочарованный и с пустыми руками. Было ясно, что здесь до последнего будут бороться за радужную картинку в отчетах. Поразмыслив, сыщик решил навестить военных. Вдруг у них обнаружится что-то на еже. Пехура. Громадное здание штаба Варшавского военного округа располагалось на Саксонской площади. Два симметричных корпуса, украшенных монотонными пилястрами, соединялись скрытой арочной колоннадой. Алексей прошел в отчетное отделение. Он знал, что там командует его давний знакомый капитан сенаторов. Бывший сослуживец барона Таубы получил новый чин и ответственное назначение. Теперь он руководил окружной разведкой. Имея противниками Германию и Австро-Венгрию. Сенаторов! Встретил старого приятеля, сдержанно, вид у него был озабоченный. Здравствуй, Алексей Николаевич. Зачем ты здесь? Здравствуй, Владимир Сергеевич. Мне нужна справка. Капитан поморщился. Хотел, видимо, предложить пойти за справкой в другое место, но передумал. Сел напротив, подпер голову руками и сказал коротко и серьезно: Слушай, тебе говорит О чем-то имя Аркадий Мулына. Нет. А еже Пехур. Сенатор вскочил, как ужаленный. Что ты о нем знаешь? Он в Варшаве? Извини, сначала ответь на мой вопрос. Мы безуспешно ловим этого негодяя уже полгода. Он австрийский шпион и очень ловкий человек. А ты с какого бока на него вышел? Я командирован в Варшавскую сыскную полицию приказом министра. Кто-то стал убивать наших офицеров. Здешние силы не справлялись. — Понятно и что? — То, что их убивает именно Ежи Пихур, он же Аркадий Мулына. Сенаторов тут же записал имя на бумажки и попросил. — Расскажи, пожалуйста, все как можно подробнее. Лыков детально изложил ему историю своих розысков. Потом добавил. — Теперь давай свою часть. — она будет короче твоей. — За сведения спасибо. — Так вот... Мы, разведка, узнали об этом Пехуре в конце прошлого года. Он появился под фамилией Крыгер в качестве подрядчика, вел в земле устроительные работы в Слевицком форте. Слевицкий форт это где? Правобережный Тед-депон Александровской цитадели. Он защищает крепость от обхода с тыла важная задача. Кроме того, в нем хранится военно-окружной архив. Так Крыгер залез в ваш архив? Да. А зачем ему старые бумажки? Камин разжигать? Сенатор смутился. Место казалось абсолютно надежным, и мобилизационный отдел перенес туда свою канцелярию. Здесь, тесно». Ну и ну, что ему досталось? Это секрет, извини. Вовчик, для австрияков уже не секрет, а для своих тайна. Вас тут что, белиной кормят? Ну, Крыгер утащил мобилизационное расписание номер двенадцать. План развертывания и всю исходящую переписку. Хорошо, отоварился. А как он это сумел? Да никому и в голову не пришло. Почтенный пан, работы всегда сдает срок. Крыгеры даже выделили комнату в казарме форта, чтобы хранил там свои чертежи. Та комната была по соседству с мобилизационным отделом. Понимаю. Вы приходите в понедельник, а стена разобрана. Ой, да. Бумаги похитили, а пан Крыгер исчез. Правда, мы сумели перехватить его курьера, у Галиции. Тот переходил границу и налетел на наш секрет. Тогда нашли половину похищенного. Вторую половину ищут до сих пор. Письмо в австрийский штаб было подписано. Я же пихур. Это все? Все. Опиши мне наружность Крыгера. Крепкий, статный мужчина, лет сорока. Густые вьющиеся волосы, черные с проседью и окладистая борода в немецком вкусе. «Просить на висках?» «Нет, равномерно по всей голове и в бороде тоже». «И он не хромал?» «Нет». «Для чего ты спрашиваешь?» «Я же пехур, что убил двух сыщиков в номерах на железной браме, имел черные волосы с проседью на висках, носил золотые очки и преподал на левую ногу, при том, что природные его волосы русые». «Грим?» «Разумеется». Наш ежемастер перевоплощения сядет завтра напротив тебя в каверне, а ты его не узнаешь. Получается, шпион никуда не сбежал, а все эти месяцы спокойно жил в Варшаве? Да. И не просто жил, а расширил свою преступную деятельность. Решил встряхнуть польское общество, поднять его на антирусский террор. Ох, пора его кассировать. Сыщик разведчик договорились, что будут обмениваться сведениями. Немногочисленная агентура отчетного отделения работала в поте лица, но пока без толку. Теперь к ней присоединялись возможности сыскной полиции. Шансы поймать вождя боевцов повышались. «Слушай, а как у тебя с жандармами?» — уже уходя, спросил Алексей. «Никак», — ответил сенаторов. «По закону именно они у нас главные контрразведчики. Но работать не хотят». Уверяют Петербург, что здесь все благополучно. Варшава — сонное царство. Пока их самих не взорвут, они будут на этом настаивать. А по моим сведениям, польские социалисты создали некий легион смерти с целью террора. Против нас, разумеется. Возможно, пехур как раз и есть руководитель этого легиона. Невозможно, а так и есть. На всех трех убитых офицеров были записки от его имени. Вечером Лыкова вызвал к себе оберполицмейстера. «Как вы оцениваете действия титулярного советника Нарбута?» поинтересовался он, стоя посреди кабинета. Как преступные? Толстой поморщился. «Обоснуйте!» В феврале в Варшаве был убит подпоручик Яшин. Вы в нашу первую встречу, помнится, отвергали этот факт. Нарбут с самого начала знал о нем, но скрыл преступление. Он решил вести розыск самостоятельно. В тайну был посвящен ряд его подчиненных, поляков по национальности. Кто именно, выяснить невозможно. В отделении «Круговая порука» все отговариваются незнанием. Известно лишь, что среди них был покойный Степковский. Самодеятельные усилия нарбата успехом не увенчались. Между тем убийца, теперь мы знаем, что это Аркадиуш Мулына, он же Ежепихур, совершил новые злодеяния. В марте он зарезал пристава Емельянова, известного строгим отношением к местному населению. — Толстой перебил. — А ведь я многократно просил его быть человечнее. И вот результат. Нарбут и его сообщники снова промолчали, — продолжил Лыков. — Но они же хотели как лучше, — взорвался обер-полицмейстер. Неужели вы этого не понимаете? — Не понимаю, ваше превосходительство. Убивают русских офицеров, а сыскная полиция знает, но молчит. Не понимаю. — Вы же сами общались с третьей жертвой, этим несносным штабс-капитаном Сергеевым. Я ведь приезжал в ресторан, беседовал с кельнерами. Отвратительное поведение, недостойное офицера. — Значит, за это кишки наружу, — чуть не выкрикнул Лыков. — В ресторан вы приехали, а в морт не нашли времени спуститься? Не видели, что Млына сделал со штабс-капитаном? Лицо генерала налилось кровью, но он промолчал. «После казни Сергеева титулярный советник Нарбут совершил очередной служебный подлог», — продолжил Алексей. «Он навел полицию на шайку русских громил, которых по его просьбе предоставил некий Строба, он же Велкий Эугениуш. Этот человек уголовный король всей левобережной Варшавы. С ним у пана Нарбута, оказывается, были такие вот доверительные отношения». Не случайно Велкий Эугени счастливо избежал тюрьмы за все годы своей преступной деятельности. Можно лишь догадываться, какие еще сделки имели место между ними. — Это бездоказательно, — возразил оберполицмейстер почти спокойным голосом. — Но я хочу поговорить не об этом. Да, Витольд Зинонович ошибался, хотел как лучше для русско-польских отношений и решил лично истребить злодея и положить конец насилием. За свои ошибки он заплатил жизнью, а теперь, после вашего рапорта, его пожилая мать не получит пенсии. коллежский ассессор смешался. Вопрос пенсий всегда очень болезненный. Люди служат десятилетиями, а потом, по капризу начальства, их оставляют ни с чем. А тем более старухи-матери. Прав, генерал, убитых офицеров уже не вернуть. Да и нет среди них чистеньких. Я понял вас, ваше превосходительство. Постараюсь сформулировать свой рапорт так, чтобы мать титулярного советника Нарбута не лишилась пособия. Толстой обрадовался, долго благодарил, даже перекрестил напоследок. А у Лыкова осталось впечатление, что его снова надули под вывеской добрых побуждений. На исходе следующего дня состоялась еще одна встреча. Лыков возвращался из следственной тюрьмы, как вдруг его обступили трое корпусных мужчин. Алексей сразу узнал старшего с фигурой циркового атлета. Это был Сбышник, то ли управляющий, то ли вышибала велки Эгенюша. Он вежливо приподнял котелок, обнаружил шишку на темени. — Здравствуйте, пан Лыков. Вы желали встретиться с паном Стробой. — Здравствуйте, пан Сбышник. Я вижу, глаз уже подживает. А разве я вам тогда и голову разбил? — И не только мне, пан Лыков. Мы получили хороший урок. Прошу меня простить, погорячился. Так что насчет встречи? Если удобно, то можно прямо сейчас. Вот э, Бавария, Бавария пивная, вас ждут в дальнем зале. В полутемной пивной сидел в одиночестве представительный мужчина. Увидев сыщика, он поднялся. — Благодарю, пан Лыков, я имею до вас надобность. Иван оказался высоким, крупным в кости, с обвислыми помещичьими усами. Улыбка добродушная, но взгляд хищника. — Какое пиво изволите? — светлое. Велкий Эугениуш кивнул, и кельнер бегом устремился к стойке. — Вы круты на расправу, пан Лыков. Никому в Варшаве еще не удавалось побить сбышника. У вас сильные руки. А у вас быстрые ноги, пан Строба. Я так и не смог вас тогда догнать. Собеседники весело рассмеялись, и лед первого знакомства тут же растаял. Я сразу быка за рога, — начал уголовный. Не хочу, чтобы в департаменте полиции накопились до меня счеты. Перед властями я чистый. Делаю маленькую коммерцию в Варшаве и только. Офицеров не убиваю. Я извещен. Но вы пытались обмануть следствие. — Да, — согласился Иван, — по просьбе Арбута, а пан Витольд, упокой Господи его душу, был такой человек. Редко чего просил, и не для себя, а для Польши. Но если уж скажет, что надо, ему не отказывали. — Мы в Варшаве привыкли договариваться с выделом следячи, Выдел следячей, сыскная полиция. — Понятно, — нахмурился Лыков. — Пожалуй, что не до конца вам понятно. — Вы подумали о пане Витольде плохое, что мы его купили, так? — Нет. Он был порженный, порядочный, мзды не брал и ловил нас честно. Однако иногда обе стороны, и кто ловит, и кто прячется, должны договариваться. В прошлом году мы выдали пану Витольду, одного из наших, Медарда Ламжинского. Тот был Злежент, джики, дикий зверь, убил маленького ребенка». «Такому не место в Варшаве!» «Ну, хорошо», — согласился коллежский асессор. «Вы общались для пользы дела. А чем еще вас просил нарбут?» «Вот для того я и позвал вас», — серьезно ответил уголовный. «То правильный вопрос. Пан Витольд просил меня найти Ежепихура и объяснил, почему я должен ему помочь. Ежепихур — поляк, его плохо отдавать русским». Нужно поймать и наказать его самим за ущерб Польше. Убийство офицеров — во вред Польше. Правительство очень обрадуется, если дело примет политический оборот. И страну запрут на большой замок, такой, что много лет не удастся отпереть. А Млына не понимает этого. — И вы согласились помогать? — Да. Вам я не стал бы отдавать поляка. А пану Нарбуту другое дело. Но моя помощь оказалась не к добру. Именно мои люди нашли квартиру на железной браме. Я подсказал следячим адресок, а они там погибли. Теперь, млына, и мой враг. Найду — убью. Знаете, мы по-прежнему его ищем. Но сейчас, после смерти пана Витольда, я отдал бы вам этого скуровы сына. Нех мне, дябел, порви, отдал бы. А вы пусть сделаете с ним то что сделали с Гришкой. Самому хочется, неожиданно для себя признался Лыков. Так и не отказывайте себе. Я что хочу пояснить? Да, мы преступники. На мне много грехов, если смотреть в законы, но совесть у меня есть, и бывает, что нужен человек стой с вашей стороны, у которого тоже есть совесть. Мы с паном Витольдом так и делали. Мы не допускали крайностей. Нельзя убивать детей, и Медарт Ломжинский за это заплатил. Но нельзя и пользоваться властью во зло. Варшава легче дышала, а теперь мне не с кем договариваться. Но есть Гриневецкий. Фу, он не поляка, жмут. Тоже, конечно, человек, но я говорил бы и с ним, если бы он был как пан Витольд, но ему далеко до него. Мне кажется, я мог бы говорить с вами. И струба просительно заглянул сыщику в глаза, словно не был всесильным Иваном. Но ведь я закончу свое дело и уеду отсюда. Я знаю, но сначала его надо сделать. Тогда помогите, дайте подсказку и дам, для того и трачу ваше время. Слушайте, я же пехур стал собирать молодежь и дурит их юные головы. То очень плохо. От его имени вербовкой занимается Ришард Студент. Поймайте его и получите ежи. — Ришард Студент. — Очень хорошо, пан Строба. — А где он бывает? — Он ходит в дырку на Медовой. — Это та дырка, которую любил Шопен? Вилкео Уганиш встал и протянул Алексею руку. — Шкода! Шкода, жаль. Жаль, что вы уедете.